Издательство «Эксмо». Хелен Дарант. Смертельная ошибка. Пролог. Поток детей с грохотом, толчками и стуком катился вниз по школьной лестнице. Воздух наполняли ругательства. «Ен, ты тупой ублюдок!» — взвыл Гэвин Херст. «Ты покалечишь меня своими чертовыми ботинками!» Йен Калум Эдвардс резко толкнул друга, когда тот наклонился потереть голень. «Вон, парень!» — он радостно указал на незнакомца, не обращая внимания на Гевина. «Схватим-ка его!» Спускавшийся мальчик, о котором шла речь, остановился на полпути на лестнице и с тревогой уставился на парочку. Появление Йена и Гевина было плохой новостью, а сейчас он еще удостоился их издевательского внимания. «Отстань от мальчишки! Уже и забыл про мои гребаные лодыжки!» Запротестовал Гевин и оттолкнул Йена к стене. «Да иди ты! Давай схватим его и повеселимся!» Йен неприязненно взглянул на несчастного парня. «Он сидел в классе и ковырял в толстом носу, причем целый час! Меня чуть не стошнило! Вот ведь вонючий идиот!» Дэвид Морпет нервно стиснул кулаки и неуклюже спустился к ним по лестнице. Его лицо пылало от напряжения. «Тяжеловато, жердяй!» — ухмыльнулся Гэвин Херст и уткнулся в лицо парня, когда тот хотел протиснуться мимо. «Куда дел телохранителя? Ему надоело с тобой нянчиться?» «Оставь меня в покое!» — произнес Морпет дрожащим голосом. «Если ты меня не послушаешься, то у тебя будут крупные проблемы». «О, видимо, жердяй решил нас запугать!» — крикнул ен Гевину. Херст преградил Дэвиду Морпету путь. «Неужели ты испугался, Гэв? «Нет, я не верю. Давай-ка устроим этому нахалу урок хороших манер, а?» Дэвид опустил голову, закрыл глаза и попытался вспомнить. Брат Морпета Майкл, говорил мальчику, что сказать этим двоим, но он забыл. «Нравятся мои новые ботинки?» — потребовал ответа Йен. Он задрал колено и почти тыкал им в лицо Дэвида. «Достал по дешевке. Дешевые и отвратные. Вот какие у меня ботинки!» Йен неожиданно врезал мальчику по ноге и попал ему в голень. Дэвид завизжал и вжался в перила лестницы. «Куда делась твоя храбрость, жердяй? Просто старший брат сейчас не держит тебя за ручку». Йен снова пнул мальчика и надавал ему пощечин. «Жаль, у нас больше нет краски, а то мы могли бы сделать все как нужно. Келли ушла, некому приводить тебя в порядок. Ну что, жердяй, пойдем поищем в сторожке. Мы можем раскрасить тебя уже по-другому». «Тебе явно подойдет зеленый!» Калум Эдвардс рассмеялся. «Зеленый и тошнотворный, как думаешь?» Дэвида трясло. Он в ужасе переводил взгляд с одного мучителя на другого. А вдруг они не похвалятся? Неужели они снова покроют его этой кошмарной краской? Морпет наконец-то вспомнил фразу, которую они репетировали со старшим братом. «Если не оставишь меня в покое, я сообщу сэру». Слова не произвели на Гэвина и Йена ожидаемого эффекта. Парни просто громко рассмеялись и принялись хватать Дэвида за одежду. Они расстегнули ему рубашку, пояс брюк и сорвали пуговицы на куртке. «У какого такого сэра ты собрался просить помощи? У тупого ублюдка, называющего себя главным?» В бешенстве взревел Йен и помотал головой. «Уроды! Вообще без понтов!» «Уж поверь мне, жердяй, они-то нас не схватят, и тем более не из-за такого неудачника, как ты!» Йен схватил мальчика за галстук и попытался развернуть. Дэвид морпет не отводил взгляд от пола, поскольку чувствовал приближение тяжелых ботинок. Дэвид хрипел и ощущал тяжесть в груди. У мальчика начался приступ астмы. Ему как можно быстрее нужен был ингалятор, Дэвид не мог кричать и даже говорить. Голова кружилась, глаза Морпета в диком страхе шарили вокруг в поисках любой помощи, но никого не было рядом. Остальные дети держались от них подальше и не желали не только вмешиваться, но и смотреть на происходившее истязание. Гевин подтолкнул Дэвида к Ену, а тот снова развернул его и оттолкнул назад. Все трое рискованно шатались на ступеньках. Дэвид был неуклюжим от природы, поэтому едва не упал. Мальчик глубоко вздохнул и попытался вырваться. Морпет хотел быстро спуститься по лестнице, но Гэвин Херст двигался гораздо быстрее его. Херст схватил Дэвида за куртку и кинул к Йену. Тот не стал хватать Морпета, а выставил ногу в тяжелом ботинке, пнул несчастного взад и пустил вниз по ступенькам.